Телепортация Телепортация — слово, которое ввел в обиход Чарльз Форд для того, чтобы описать явление переноса предметов из одного места в другое, без видимого применения или участия физической силы. Очень большой материал собран в течение столетий о том, как люди, другие живые существа и предметы иногда переносятся на большие расстояния, как говорится, в мгновение ока. Мы хотим рассказать о происшествии, описанном в испанских источниках, причем юридических, которые были разысканы неким Джессупом, одним из первых, начавшим писать о неопознанных летающих объектах. Речь идет о суде Инквизиции над солдатом. 25 октября 1593 года неожиданно появившимся в городе Мехико, хотя его полк был расквартирован в девяти тысячах миль от Мексики, на Филиппинах. Он смог рассказать только, что за несколько мгновений до своего появления здесь он нес караульную службу при дворце губернатора в Маниле, столице Филиппин, который только что был предательски убит. Как он сам появился в Мехико, солдат понятия не имел. Несколько месяцев спустя люди, прибывшие на корабле с Филиппин, подтвердили известие об убийстве губернатора и другие детали рассказа солдат. В своей книге «Бесшумная дорога», опубликованной в 1962 году, специалист по черной магии, ныне покойный Уэлсли Тюдор Поул, Рассказал о случае телепортации, происшедшем с ним. В декабре 1952 года я сошел с поезда на пригородной станции примерно в полутора милях от моего дома в Суссексе. Поезд из Лондона прибыл с опозданием. Автобус уже ушел, а такси не было. Дождь лил, не переставая. Было пять часов пятьдесят девять минут пополудни. В шесть часов мне должны были звонить из-за границы, и это был очень важный для меня звонок. Ситуация оказалась безнадежной. И что совсем было плохо, так это то, что телефон на станции не работал, ибо на линии было какое-то повреждение, и я не смог им воспользоваться. В отчаянии я сел на скамейку в зале ожидания, и начал сравнивать показания времени на своих часах и станционных. Учитывая, что на станции часы всегда идут на пару минут вперед, я решил, что точное время было 17 часов 57 минут, то есть, иначе говоря, осталось еще 3 минуты до 18. Что потом произошло, не могу сказать. Когда я пришел в себя, я стоял в холле своего дома, который находился на расстоянии добрых двадцати минут ходьбы. В это время часы начали бить шесть. Минута в минуту зазвонил телефон. После того, как я закончил свой разговор, понял, что произошло что-то очень странное, а затем, к своему великому удивлению, увидел, что туфли мои были сухими, на них не было грязи и одежда была также абсолютно сухой. Следует предположить, что майор Поул каким-то таинственным образом был перенесен к себе домой, ибо очень желал быть дома, и ему необходимо было быть дома, причем он никакого сознательного усилия для этого не предпринял. Если это могло произойти вот так спонтанно, то почему телепортация не может произойти по волевому приказу? Тут на ум приходят ведьмы, спириты или следующий случай — вызвавшей в свое время насмешки. Медиум госпожа Гуппи, весившая примерно 100 килограммов, мгновенно была перенесена 3 июня 1871 года из своего дома в Хайбере в Лондоне в дом на Лэмс Кондуит-стрит в трех милях от первого. Причем приземлилась она в неглиже прямо на стол в момент спиритического сеанса. А теперь мы переходим от этого довольно пикантного эпизода к рассмотрению самого замечательного подвига в области телепортации, который когда-либо совершал христианский мистик. Преподобная Мария никогда не покидала своего монастыря Иисуса в Аграде, Испания. И тем не менее в период между 1620-м когда ей было всего 18 лет, и 1631 годом она, по официальным данным, совершила более 500 путешествий в Америку, где обратила в христианство индейцев племени Юма в Нью-Мексико. Этот факт был признан далеко не сразу. Католические власти — которым уже не раз приходилось сталкиваться с сложными утверждениями людей, склонных к религиозной истерии, всячески пытались заставить сестру Марию отказаться от утверждений, будто она действительно совершала свои трансатлантические полеты. Однако свидетельства миссионеров, побывавших у индейцев Мексики, заставили их признать, что полеты действительно были. В 1622 году отец Алонсо де Бенавидес из миссии Исолито в Нью-Мексико в письме папе Урбану Восьмому и Филиппу Четвертому Испанскому просил объяснить, кто до него успел обратить индейцев племени Юма в христианскую веру. Сами индейцы заявили, что знакомству с христианством они обязаны женщине в голубом, европейской монахине оставившие им кресты, четкий и потир, которым они пользовались, когда служили мессу. Позднее было установлено, что этот потир принадлежал монастырю в Агреде. Отец Бенавидес узнал о сестре Марии и услышал о ее фантастической убежденности в том, Что это она обратила индейцев Юма в христианство лишь в 1630 году по возвращении в Испанию. Он получил разрешение посетить монастырь и расспросить ее, что и сделал со всем усердием, получив от нее подробные отчеты о визитах к индейцам Юма и детальные описания их обычаев и одежды. Сестра Мария вела дневник но сожгла его по совету своего исповедника. В этом дневнике она описывала свои путешествия, включая свое видение планеты Земля в форме шара, вращающегося вокруг своей оси, что в то время считалось ересью. В житии преподобной Марии из Агреды Джеймс Каррико делает следующий вывод. То, что сестра Мария... Действительно многократно посещала Америку, подтверждают документы испанских конкистадоров, французских исследователей и абсолютно идентичные рассказы различных индейских племен, живущих друг от друга на расстоянии многих тысяч миль. В любой фундаментальной книге по истории юго-западной части США можно найти упоминание об этом мистическом явлении беспрецедентном в истории мира. В одной из записок Марии есть деталь, которая приведет в восторг любого исследователя необычного. Так же, как и в фольклоре, где путешественников в царство фей предупреждают, чтобы они не принимали от них даров, не ели пищу и не желали их женщин, Мария получила повеление Бога, чтобы она без Него и без Его на то воли, ни в мыслях, ни словом, ни делом, не показывала желания своего и ни до чего не дотрагивалась. За последние годы было много сообщений о непроизвольной телепортации, в основном связанной с НЛО. Многие из них приводятся в работе Джона Килла «Наша посещаемая планета, 1971 год». Так, например, Геральдо Видаль, ехал на машине со своей женой в районе Байя-Бланка в Аргентине в мае 1968 года. Неожиданно они очутились в Мексике, на расстоянии многих тысяч миль от того места, где были всего 48 часов назад. Они понятия не имели о том, где находятся и как они здесь очутились. Единственным признаком того, что с ними что-то произошло, — был опаленный кузов их автомобиля. Другой случай, описанный Кларком и Коулменом в книге «Неопознанные», произошел с Жозе Антонио да Силва, 24 лет, который 9 мая 1969 года оказался неподалеку от города Витория в Бразилии в состоянии шока в порванной одежде на расстоянии 500 миль от бедо где он находился четыре с половиной дня назад. Его рассказ о том, что он был пленен существами ростом в четыре фута, перенесен ими на другую планету, а затем возвращен на Землю, звучит фантастично, но этот случай, так же, как и многие подобные происшествия, был тщательно расследован, и после этого не осталось сомнения, что Досилва верит в то, о чем говорит. Важной чертой всех случаев телепортации, связанных с НЛО, является возвращение жертвы в состояние шока, транса и полуамнезии, что полностью совпадает с историями, где речь шла о похищениях людей феями в более давние времена. Как видим, одни случаи телепортации происходили спонтанно, Без очевидного постороннего влияния другие же, наоборот, были явно управляемы, пусть и бессознательно, волей тех или иных людей с высокой нервной организацией. К ним следует причислить сестру Марию и майора Тюдора Поула, двух совершенно не схожих типов людей. В средние века никто не сомневался в существовании оккультных сил, и чем дальше мы заглядываем в глубину веков, Во времена ведьм шаманов, вплоть до всесильных магов древних цивилизаций, тем больше подтверждений получаем о якобы имевших место случаях управляемой телепортации и волшебных полетов. И хотя это явление не признано, оно, тем не менее, то и дело происходит. Но вместо летающих мистиков и переноса по воздуху многотонных каменных колонн мы слышим о летающих автомобилях, или о ничего не понимающей паре, которые оказывается в Мексике в то время, когда она должна была быть в Аргентине.